чтобы не наступил конец света. Сколь быстро раскручиваются события, сколь стремительно ускоряет своё движение время. Подумать только, для поколения людей, родившихся в 30-х годах нашего века, чёрный репродуктор на стене и заводной патефон были распространёнными и престижными предметами цивилизации, а сейчас Представители хозяйственной службы киностудии с ног собьются, чтобы раздобыть эти вещи для съемок достоверного фильма о 30-х. Чуть ли не до исторических уже годах. Да что там патефон с заводной ручкой сбоку? Пусть-ка ассистенты режиссера попробуют из 50-х годов найти телевизор первого выпуска КВН с круглой ринзой, которую заполняли водой. перед крошечным экранчиком. Да пусть попотеют в поисках двухпудового магнитофона «Мелодия». Пускай попробуют нарядить толпу статистов в одежду и обувь 70-х годов. Придется открывать специальный комбинат по изготовлению этих исчезнувших вещей. Сколько уже отвращалось в небе спутников? Никто сейчас не знает. А ведь первые запуски — Начиная с легендарного Гагаринского Востока, были общими мировым событием. Цветной видеомагнитофон во многих домах становится повседневностью. Компьютерная машинка стоит в любой, даже заштатной лаборатории, а память и быстродействие в ней превосходит гигантские возможности штучных колоссов первого поколения. Да что там в лаборатории, в школьном классе и то ли ещё будет ой-ой-ой, как поётся в шутливой песенке. И кажется нам участникам этого общего процесса в переходе шага на бег трусцой, а затем и на бег ускоренный, переходящий в бурный спринт, когда уже и дыхнуть некогда, лишь бы поспеть за мелькающими где-то впереди переменами, кажется нам, что всё идёт нормально. что всё развивается закономерно. И в самом деле, разве цветной телевизор с просторным экраном в пол окна не лучше старинного кавенчика? А между тем, между тем, в угоду прямолинейно понимаемому прогрессу, в угоду примитивному рвачеству временщиков или хищному бездумному рвению ведомственных амбиций, Земной шар, который на деле оказался шариком, начал в процессе этого бега задыхаться. Там обезлесесилась гигантская пойма Амазонки, зелёные лёгкие планеты. Там чёрное пятно отравленные леса комбинатом Ладоги, хоть уже и прекращена его работа, ещё пытается подобраться к водозаборникам Ленинграда. Там на глазах одного поколения гибнет великое озеро Орал. Там превращается в промышленную клоаку некогда прекрасный Рейн. Там умерщвлены великие озера Америки. Там с неба сыплются кислотные дожди. Там... Впрочем, что значит кислотные дожди, если планете грозит и ядерная зима, и тотальная гибель всего живого, и... от токсинов неимоверной агрессивной мочности, если в тихих лабораториях воззревают очень громкие способы генного и психологического воздействия на людей, и последствия этих воздействий непредсказуемы. Так не пора ли остановиться, оглянуться? Не пора ли замедлить этот бег, скорый, но слепой и бездумный? И не пришло ли время помыслить, а куда мы бежим, за теми ли призами гонимся? Так вот. Уже четверть века тому назад, по нынешним темпам, в годы былинные, чуть ли не доисторические, была напечатана провитяцкая научно-фантастическая повесть Аркадия и Бориса Стругацких Далёкая радуга. 1963 год. Ещё тогда, когда почти все радостно и безудержно исповедовали концепцию прямолинейного прогресса науки и тех благ, которые он несёт, молодые фантасты Аркадий, 1925 года рождения, Борис, 33, в одной из первых написанных ими повестей сурово предупреждали человечество о том, что надо очень-очень серьёзно подумать Перед тем как выпускать джинна из бутылки, назад ты его, как известно, из древних арабских сказок не загонишь. Джинн этот непредсказуемое для человека и человечества последствие научных открытий. Боже, как просто логичен, сколь обозреваем мир и законы, которые им руководят, в представлении тех самодовольных филистимцев от науки. которые полагают, что в их диссертациях уже всё познано и предсказано, что их плоскостного, компьютерного мышления достаточно для незамедлительного постижения безмерно сложного, многомерного мира. Они не видят, не понимают, что человечество по своему ползунковому возрасту, по своей господствующей морали едва-едва поднимается ещё с четверенийк И весьма опасным делом является совать ему в руки погремушки типа ядерной бомбы. Они не способны постичь того, что джин может не только сделать шаг в непредсказуемую сторону, но и сотворить такой дикий, экспрессивный кульбит, что хозяина кажется как раз на месте приземления его медного зада. Всё тихо и спокойно. в дальние испытательные лаборатории, где красавица и атлет-лаборант, физик-нулевик Роберт, принимает воспитательницу детского сада Таню, в которую влюблен всей силой молодой страсти. Тихо и спокойно на всей испытательной планете Радуга, которая предназначена физиками-теоретиками для грандиозных и небывалых физических экспериментов, связанных с нуль-транспортировкой, То есть, с мгновенной пересылкой материальных тел на сколь угодно далёкое расстояние. Заманчивая идея. Дерзкий прорыв в неведомые, неслыханные перспективы. Да, но и неведомые последствия, которые может породить новый принцип. Возникновение энергетической волны неимоверной мощи. Сопутствующие этой акции, капитально нарушающие равновесие во вселенной, об этом предупреждают специалисты. И вот волна возникла и двинулась. Апокалиптические выписанные сцены её продвижения предваряют на десятилетия то, что поведали нам недавно учёные атомщики, рассчитавшие наступление чёрной арктической ночи. над всей планетой после начала ядерной войны. И что толку в красивой борьбе человеческих благородств, а также низменных шкурных проявлений перед лицом всеобщей гибели живого, на прелестной радуге, если поголовному уничтожению подлежит вся великолепная человеческая цивилизация? Всё, что создано умом, волей, Любовью человек. Да, красиво уходит из жизни добровольцы нуль транспортировки. Могучие, бесшабашные с виду парни, готовые во имя прогресса науки отдать свои молодые жизни. Они, не оглядываясь, вошли с песней в море, по пояс, по грудь, а затем поплыли вслед за заходящим солнцем, держа на спинах слепого товарища. Справа от них была черная, почти до зенита, стена. И слева была чёрная, почти до зенита стена, и оставалась только узкая тёмно-синяя прорезь неба до да красное солнце, до да дорожка расплавленного золота, по которой они плыли. И скоро их совсем не стало видно в дрожащих бликах, и только слышался звон банджо и песня. Ты не склоняя головы, смотрела в прорезь синевы и продолжала путь. а неведомое существо Камил с тоской говорит о том, что завтра здесь будет мёртвая планета, заваленная пеплом и снегом. Повесть-предупреждение, созданная писателями-мыслителями, разрабатывает ту перспективнейшую ветвь мировой художественной фантастики, которая произрастает на древе не собственно технических мотивов, но проблем гуманных прежде всего. Что лошадь, а что телега? Что должно стоять впереди? Разумение человека, основывающееся на мудром понимании соотношения целей человечества и средств их достижения, или безудержное, бездумное следование за абстрактными самодавлеющими возможностями науки и техники? Стругацкие призывают людей идти путём разума, Их призыв это объективный зов самой жизни, во спасение людей, планеты Земля, всего живого на ней, всего прекрасного в мире. И разве не симптоматично, что многие учёные в современном мире отказываются от участия в работах смертельно опасной программы американской администрации СОИ, от работ по программам, связанным с чудовищными извращениями генной инженерии? Мысль об исключительной ответственности учёных перед грядущим, перед всем возможным или невозможным развитием земной цивилизации важнейшая и постоянная в творчестве Стругацких. В 1976 году имя была напечатана повесть За миллиард лет до конца света. Смысл которой как раз в том, и заключён, чтобы отодвинуть конец света. на миллиарды лет, избежав непродуманных действий в настоящем. И хотя речь в повести идёт, по видимости, об открытии фантастического, будто бы и не бывалого закона природы, который стал известен лишь сейчас и выражается в постоянном давлении на психику того изобретателя, который способен двинуться опасным для мироздания путём, на самом деле подразумевается более широкий круг проблем и несравненно более протяжённая во времени давность действия этой закономерности. В конце концов, опасными для жизни учёных были многие из открытий. Например, множественности населённых миров для Джордано Бруно, вращение Земли для Галилео Галилея, радиоактивности радия для супругов Кюри и многих-многих других. Всё дело в том, что с объективным законом бессмысленно спорить и недостойны его бояться. Надо, познав его, а это всегда непросто и зачастую опасно для жизни, научиться его использовать во благо человечеству. То есть ставить турбину под поток, а не над ним. Все дело в том, чтобы понять направление, фигурально выражаясь падающей воды. А ведь в водопаде большая энергия, грозная для того, кто по неумению или непониманию попадет в его тяжело летящие воды. Как видим, идея книги порождена эпохой НТР. Она непроста, но способна заставить задуматься о том, над действительно важными проблемами современности каждого, кто этой способностью не лишён. Любопытно отметить, что в наше время острых споров о героях литературы, о правомочности создания положительных персонажей Стругацкие вносят своё острое решение. Молодой, талантливый, едва ли не гениальный физик совершивший крупнейшие открытия, весёлый и любящий семью друзей, центральный персонаж повести ходом событий становится не героем. Когда некие загадочные силы мироздания, постоянно персонифицирующиеся то в одном, то в другом обличии, хорошенько припугнули его, он сдаётся, решает прекратить разработку своей темы. Да, Он мучается морально, но страх оказывается сильнее его. Он всё понимает, как и трое других сдавшихся. А я останусь, пасю в сторону черты, вместе с Вайнгартом, с Захаром, с Глуховым, попивать чаёк или пивко или водочку, закусывая пивком, толковать об интригах и перемещениях, копить деньжата на запорожец.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 в моей дурацкой башке эти проклятые м-полости. Подлинным героем становится педантый-зануда Очкарик Вечеровский, который решил пойти навстречу опасности, понять её истоки и причины, хотя больше всего любил он спокойствие и возможность академических решений абстрактно-отвлечённых проблем. Но есть Есть, оказывается, в этом человеке такой сердечник, который не плавится под воздействием никаких угроз. Есть такая ответственность, которая побуждала егон нравственных предшественников в годы Великой Отечественной войны первыми подниматься из окопов в атаку, на которой держится и будет держаться мир человеческих ценностей. И ответственность эта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 Он может сейчас заняться этой темой, а я нет. Но легче мне не стало, потому что он уедет на помир и будет там возиться с Вайнгартновской ревертазой, с Захаровыми, Федингами, со своей заумной математикой и со всем прочим. А в него будут лупить шаровыми молниями, посылать на него привидения, приводить к нему обмороженных альпинистов. в особенности альпинисток, обрушивать на него лавины, коверкать вокруг него пространство и время. И, в конце концов, они таки ухайдакают его там. Или не ухайдакают. И, может быть, он установит закономерности появления шаровых молний и нашествий обмороженных альпинисток. «А я останусь дома».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 Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать. Понимать и не сдаваться. Следует подчеркнуть, кстати, такую черту воззрения братьев Стругацких, как особое внимание к особой роли подлинной духовности, истинной интеллигентности не только в жизни и судьбе отдельного человека, но и целого народа. В повести трудно быть богом. Этот мотив звучит время от времени как лейтмотив. Представитель научного исследовательского института истории, функционирующего в века полнокровного коммунистического общества, отправлен на космолёте для научных наблюдений за примитивно-фашистским строем на далёкой планете, существующей в условиях средневековья. Благородный дон Румата вы на бытии, Антон, обращает внимание на то, что серый кардинал этого государства, Дон Рэба, беспощадно преследует всех талантливых, творчески одаренных, просто грамотных людей. Смысл его политики прекрасно передается в трактирных разговорах обывателей. Выдумают, надо же, мир круглый, по мне хоть квадратный, а умов не мути. От грамоты, от грамоты всё идёт, братья. Не в деньгах, мол, счастье, мужик. Он тоже, мол, человек этот, мужик. Дальше большие оскорбительные стишки, а там и бунт. Всех их накол, братья. Я бы делал что? Я бы прямо спрашивал грамотный: "Накол тебя стишки пишешь? Накол тебя?" Таблицы, знаешь, накол, слишком много знаешь. Бедная пышка, ещё три кружечки и порцию тушёного кролика. А по булыжной мостовой грум-грум-грум, стучат коваными сапогами коренастые красномордые парни в серых рубахах с тяжёлыми топорами на правом плече. Братья, вот они, защитники Да разве эти допустят? Да не в жизнь. А мой-то, мой-то, на правом фланге. Вчера еще его порол. Да, братья, это вам не смутное время. Прочность престола, благосостояние, незыблемое спокойствие и справедливость. Ура! Серые роты! Ура! Дон Рэба! Слава королю нашему! Эх, братья, жизнь-то какая пошла чудесная!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 ничего не понимающих сыновников, и словно на их трупах вырос испалинским бледным грибом этот цепкий, беспощадный гений посредственности. Он никто. Он не откуда. Естественно, что этот никто учинил в мире арканарской культуры такие опустошения, что страна лишилась наиболее талантливых своих сыновей.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 Обвинённый в помешательстве, граничащем с государственным преступлением, был брошен в застенок и лишь с большим трудом вызван руматой и переправлен в метрополию. Обсерватория его сгорела, а уцелевшие ученики разбежались кто куда. Узнав через неделю, что алхимика Синду намереваются обвинить в сокрытии от казны тайны философского камня, Румата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 Поэт Пепин славный вдруг постригся в монахе и удалился в уединённый монастырь. Цурен правдивый, изобличённый в преступной двусмысленности и потакании вкусам низших сословий, был лишён чести и имущества, пытался спорить, читал в кабаках теперь уже откровенно разрушительные баллады, дважды был смертельно избит патриотическими личностями.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 Чего же добился Дон Рреба? Артисты ставили теперь одну и ту же пьесу: Гибель варваров или Маршал Тоц. Король пиц первый арканарский. А певцы предпочитали в основном концерты для голоса с оркестром. Оставшихся в живых художников заставляли молевать вывески. Впрочем, двое или трое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 Там возникает и безраздельно господствует дух шерсти и приспособленчества, дух рабства, дух быдла, который и составляет фундамент автократического общественного строя, бесконечно далёкого от идеалов народовластия, строя целиком поставленного на службу тирании. И напротив, величие человеческого духа, яркость оригинального таланта, Неурядность каждой индивидуальной личности есть основа не только духовного богатства всего общества, но и условия его динамического развития. Физик Вечеровский из миллиарда лет до конца света. Историк Антон, он же Дон Румата. Их трудно быть богом. Это те люди, алмазная крепость нравственных убеждений которых и гарантирует, что путь человечества в царство свободы и общественной справедливости при всей его петлистости, зигзагообразности, замедленности это всё же путь вперёд и вверх. Так, согласно Стругацким, и уверен, согласно истинному положению дел. Сейчас очевидно самое время сказать о том, как дошли они до жизни такой в том плане, что и мировоззренческая сторона их произведений и средства их художественной реализации по существу проявили себя лица необщим выражением практически сразу же начиная с первого рассказа извне техника молодёжи 1958 год номер 1 Аркадий окончил военный институт иностранных языков в Москве в 59 году этот человек с основательной гуманитарной подготовкой Борис окончил механика математический факультет Ленинградского университета в 55 году, работал в Пулковской обсерватории. Его школа верность логике, масштабность и естественнонаучной проблематике. Сплав, как видим, благородный. Диффузия составных элементов произошла полная и органичная. Недостаточно сказать, что Стругацкие объявили священную войну мещанству во всех его изводах, и в потребительском, где символика является уже название повести Хищные вещи века, и в самодавляющем бюрократическом Улитка на склоне, и в ограниченном, самодовольно научном цикл повестей о столкновении учёных с неведомыми им законами вселенной. Всё дело в том, ради чего объявлен этот газоват. Какое знамя упрямо несут они сквозь дым и грохот ожесточенных разрывов, ведь сказать, что это плохо, а это недостойно, только этого мало. Стругацкие побуждают нас думать и думать во время чтения их вещей, приходить к желаемому результату иногда по принципу от обратного, иногда наталкивая лагерь, на безупречно положительные решения, иногда используя и то, и другое. Структура их произведений соответствует лучшим законам фантастики, в их книгах действуют типические герои в фантастических, условных, предполагаемых обстоятельствах. Обстоятельства эти столь необычны, воистину фантасмагоричны, элемент занимательности столь высок, что они не что читатель оказывается как бы втянут, буквально засосан вихревым потоком событий в лабиринты бурно развивающихся приключений. Куда несёт его? Приходится настороженно вглядываться во все неожиданно возникающие препятствия, не расшибиться бы, притормаживать на крутых поворотах, не перевернуться бы, но двигаться и двигаться вперёд. напряжённо размышляя всё время и не расслабляясь ни на мгновение. И разве такой тип построения художественных произведений не является максимально демократичным при всей сложности и даже усложнённости внутренней проблематики книг, создаваемых братьями Стругацкими? Он рассчитан не на снобов, не на специально подготовленных читателей, которые способны перемещаться самостоятельно по любым лабиринтам художественных построений. Словом, не на читательское меньшинство, а на подавляющее большинство читателей, на те 99%, для которых решающим критерием при выборе книги является понятие «интересно». Мне уже приходилось писать о том, что интересное — это прежде всего новое, неизвестное. Но главное это лично мне интересное, то есть задевающее именно мои чувства, зацепляющее шестерёнками происходящего, шестерёнки моего соучастия, моего сопереживания. Иначе говоря, интересное это категория естественная, органичная для художественной литературы в силу как раз её специфики, обращённой к конкретному чувственному восприятию. Подлинная литература не может не быть интересной, в силу новизны и оригинальности того, что вкладывает действительно талантливый писатель в свое детище. Вот почему книги Стругацких соответствуют не только глубинным законам литературы художественно-фантастической, но литературы художественной. Литературы, рассчитанной на активное эстетическое и, и этическое воздействие на читателя. И вот перед нами одно из основных произведений Аркадия и Бориса Стругацких повесть "Пикник на обочине", широко известная также по фильму Тарковского "Сталкер", сюжетную основу которого она составила. Начинается повесть с интервью доктора Пилмана о зоне нашествия инопланетной цивилизации неподалёку от некоего города Хармонта. Он заинтриговал нас сообщениями о совершенно запредельных для понимания чудесах, которые совершаются в этой зоне. И что в интервью помянута профессия сталкеров, отчаянных парней, которые с риском для жизни проникают в зону и тащат оттуда все диковины, которые там удаётся найти. Затем мы знакомимся с Редриком Шухартом, 23-летним лаборантом Хармонского филиала Международного института внеземных культур. Он же сталкер по кличке Рыжий. Повествование уплотняется и закручивается. Шухарт легально ведет в зону научного сотрудника своего института Кирилла, заинтересовав его рассказом о некоторых особенно диковинных предметах зоны, Мы читатели соучаствуем в этом сверхопасном путешествии, а рыжий тем временем преследует свои собственные цели: ориентироваться в зоне днём для последующей охоты за диковинными, перепродажи их и получения максимального барыша. Далее следуют очень существенные для психологии Реда Рыжева сцены: его пьянки, Его встречи с беспринципными алчными скупщиками, с женщиной, которая его любит, глубокое потрясение от смерти Кирилла после возвращения его из зоны и многое-многое другое. И мы начинаем понимать двойственность его души. С одной стороны, это человек с устойчивыми нравственными ценностями. Он не бросает в беде даже негодяя сталкера по кличке Стервятник спасает ему жизнь, но потолок его интересов весьма не высок: деньги, выпивка, личное благополучие в конце концов, такова его среда. Спрашивается, мало ли таких редов встречаем мы в жизни? Они работают профессионально, они мужественны и даже отчаянны при необходимости. На них можно положиться в дружбе. как на гранитную стену. Они способны на самые благородные чувства по отношению к женщинам, детям и старикам, и в то же время они циничны и хорошо знают грязную изнанку жизни, прекрасно знают те пружины, которые лежат в основе морали дельцов, окружающих их. И эти же пружины побуждают крутиться на тех же орбитах, таких как смелый и внутренне добрый Рэт. В повести происходит множество невероятных событий, которым даётся достоверно вероятное объяснение, и оно, разумеется, расширяет наш диапазон представлений о невозможной сложности большой вселенной, в одном из уголков которой затерялся наш маленький домик Земля. Но с нарастающим вниманием мы продолжаем следить за перипетиями судьбы Реда, который бьётся как муха попавшая в липкую и упругую паутину обстоятельств. Да, он сумел пройти через тюрьму, обеспечив жену и дочь, как говорится, материально и безбедно. Но, разорвав эту паутину, опутувшую его лично, он видит воочию, как бьются, барахтаются в несчастьях многие другие. Сколь ужасно существование его дочери-мутанта и отца. фактического мертвеца. Здесь фантастические обстоятельства сгущены авторами до степени высочайшей концентрации, во имя действенности той идеи, которая и ведет их, и побудила написать эту повесть. Так что же это за идея? Высшая точка прозрения Реда, который направился в последнее смертельно опасное путешествие в зону для встречи с золотым шаром, который, по слухам, не был виноват. способен исполнять желания людей. Этот его духовный взлёт ведёт туда, куда поднялась, вошла в своём многотрудном развитии основная гуманистическая мысль человечества. То истинно человеческое, что всегда было в фундаменте его главных поступков, то сострадание к людям, которое не выветрилось, оказывается из его души. несмотря на безмерную жестокость окружающего его мира, порождает его великую просьбу, обращенную к Шару. Он шел в надежде, что чудо поможет вернуть здоровье его дочке, потому что Шар исполняет лишь сокровенные желания. Но те страшные потрясения, которые пришлось пережить ему на этом последнем пути, но мгновенная смерть молодого попутчика, который хотел, как оказалось, у попросить у шара счастья для всех, сдвинули свинцовую плиту эгоизма и самости с его души. Лихорадочно ищет рет самые главные слова в главный кульминационный момент своей жизни. Он пытается что-то самое существенное понять. Он думает: дело не привычное думать. Вот в чём беда.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 Ною идёшь. Пусть мы все будем здоровы. А они пускай все подохнут. Кто это мы? Кто они? Ничего ж не понять. Мне хорошо, Барбиджу плохо. Барбиджу хорошо, очкарику плохо. Хрипатому хорошо, всем плохо. И самому хрипатому плохо. Только он дурак воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя вывернуться. Господи, это ж каша, каша! Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю. А он всю жизнь с Харипатом воевал, и от меня, балдуя, только одного лишь хотел, чтобы я сталкерство бросил. Но как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? работать идти. А я не хочу на вас работать. Тошнит меня от вашей работы. Можете вы это понять? Я так полагаю. Если среди нас человек работает, он всегда на кого-то из вас работает. Рап он и больше ничего. А я всегда хотел сам, сам хотел быть, чтобы на всех поплёвывать, на тоску вашу и скуку. и добравшись наконец до шара, растерявшись, что ж просить, он твердит как молитву, загляни в мою душу. Я знаю, там есть всё, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда никому не продавал. Она моя, человеческая. Вытяни из меня сам, чего же я хочу, ведь не может быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным. В этих словах, набранных заглавными буквами, прозрение и взлет Рэда. Но в них же та мораль человечества, та мечта о всеобщей социальной справедливости, о самом прекрасном на земле, как мечтал когда-то Павел Корчагин. И о смысле человеческого бытия, лишенного коросты корысти, мечта, которая всегда, как солнце на небе, светила человечеству. Та мечта, которая осуществима. Та мечта, для воплощения которой человеку ничего не жаль отдать, если он действительно человек. Активный, философский, Общий человеческий гуманизм, страстно исповедуемый художественной фантастикой Стругацких, самые разные аспекты обращения этих писателей к людям, к заветному в них, к их мудрости, к их бережному отношению к нашему общему будущему, к их мужеству, к их доброте, делают книги Стругацких важным и заметным элементом строительства человеческого духа. Строительство разумного, справедливого сообщества людей. Юрий Андреев. Конец книги. Май 1994 года. Звукорежиссёр Вера Орлова, читал Евгений Терновский.